К самым хорошим детям Дермороз приходит и летом. Жаль, что не слышу, какой вопль восторга издаст Магда, увидев подарок. Мне придется отводить Руслана на работу. Заскребели ступеньки, Руслан медленно спустился вниз, встряхивая кисти рук. Он словно сбрасывал в них что-то прилипшее, противная вязка за ним молча брел Юрий. «Можно ли попросить у вас чаю?» – тихим голосом осведомился Руслан. «Лучше всего зеленого, если нет, любой сойдет». Я сорвала со стола. «Конечно, сейчас заварю. Хотите перекусить? У нас, правда, ничего особенного, картошка и курица. Спасибо, вежливо», — ответил Руслан. Меня бы вполне удовлетворила ложка овсяных хлопьев и кипяток. Я ринулся к, шаф... к шкафчику, но была остановлена голосом Юрия. «Тут ванна есть, по коридору налево». Алкоголик, слегка пошатываясь, пошел в ванную. Я включила чайник, дождалась, пока со дна вверх побежали веселые пузырьки, взяла в руки коробочку с зеленым чаем. «Что вы делаете?» – неожиданно спросил Русик. – Хочу налить кипяток. – Ни в коем случае. Почему? – Разрешите, я объясню, как обращаться с зеленым чаем. Я отошла в сторону, сделала себе одолжение.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 Русик очень серьезно ответил, нет, вполне достаточно вскипятить воду, оставить на минуту, а потом лить в заварку. И еще зеленый чай должен настаиваться не менее 10 минут. Чем дольше, тем лучше. Это не черный, а байховый сорт. У китайцев есть поговорка, которая в вольном переводе звучит так. Свежезаваренный чай – лекарство, простоявший 2 часа, подобен и ядовитой змеи. Зеленый чай, чем больше стоит, тем лучше делается. максимальной концентрация полезные вещества в нем достигает на следующее утро, после приготовления. Те же китайцы говорят, зеленый чай выпитый через 12 часов после того, как вода и лис поженились, похож на поцелуй любимой девушки. «Но он же будет горьким!» – воскликнула я. Его следует заваривать не водой, а молоком, пояснил Русик, осторожно накрывая маленький чайник блюдцем. Вот крышечка лежит, подсказала, я думаю, что он не заметил ее. В ней маленькая дырочка, это специально, чтобы вар выходил Понимаю, кивнул Руслан, но горячий воздух вырывается еще и через носик, поэтому вместо крышки лучше положить плоскую тарелку, иначе напиток потеряет свою полезность.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 «Поговори с душой, ну, допустим, так, душа чая, улыбнись мне и помоги. Попробуйте, через пару дней убедитесь, что еда стала вкусней. А если сказать «душа, платье, укрась меня», то любая одежда станет просто изумительно сидеть на вас». Я постаралась держать улыбку. Похоже, парень сильно с левой резьбой. Значит, натягивая лодочки, следует прищукивать. «Душа, тушь велик, не натри мне ноги».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 Ну да, если в семье имеется пьяница, это крест послан на его жене, матери или детям за их прегрешение. Поэтому никогда не следует ругать пьющего. Посмотрите на себя, исправьте собственные ошибки. Никогда не задумывались, от чего некоторых алкоголиков лечит, лечит, а все пистолку. Но лекарств такого нет. Просто нужно сначала исправить себя, резко заявил рутик, избавиться от пороков, искупить собственные грехи, тогда и муж в чувство придет. Конец шестой кассеты.